Юлия Оболенская, художник и писатель Юлия Леонидовна Оболенская обеспечила себе известность в истории искусства, прежде всего как умный и наблюдательный свидетель эпохи. От ранних 1910-х годов до начала Второй мировой войны она вела дневниковые записи, которые чудесным образом не потерялись и не исчезли в перипетиях ее трудной жизни. Велико ее эпистолярное наследие, особенно переписка с художником Константином Кондауровым, единомышленником в искусстве, соратником, сердечным другом. Уникальные ее воспоминания об учебе в школе Елизаветы Николаевны Званцевой, передающие живую атмосферу занятий под руководством Льва Бакста и Кузьмы Петрова Водкина. Этот не совсем полный перечень мемуаристики и литературных трудов об Оленской свидетельствует о ее незаурядном писательском даре, владении живым словом. Дневник весны-лета 1913 года, повествующий о поездке в Коктебель с подругой по школе Званцевой Магдай Нахман, о знакомстве с Кандауровым, которого Волошин называл московским Дягилевым, и с самим Максимилианом Волошиным, читается как увлекательный роман, каковым по сути дела и является. И все же литература для Аболенской – ее вторая натура, а первая – изобразительное искусство. Литературе она не училась и пользовалась своим даром в чисто практических целях – фиксировать на бумаге события, отношения, чувства. А изобразительному искусству она училась, чтобы быть профессионалом. Поэтому в 1907 году вошла в первый набор учеников Льва Бакста и Мстислава Добужинского в школе Званцевой. Школа Званцевой находилась в том доме, где располагалась знаменитая башня Вячеслава Иванова и где по ивановским средам собирались все главные деятели символизма. Присутствие в башне знаменитых поэтов, писателей и художников придавало атмосфере, которая царила в школе, серьезность и значительность. В 1927 году Абаленская написала «Воспоминания» в Школе Званцевой под руководством Бакста и Добужинского, которое она предварила оговоркой, что существует неверное представление о Школе Званцевой как филиале мира искусства, поскольку два главных преподавателя, Бакст и Добужинский, ассоциируются с этим обществом. На самом деле у Бакста молодежь воспитывалась на принципах, совершенно противоположных основам мира искусства – противопоставляя его ретроспективизму – наивный глаз дикаря, его стилизации – непосредственность детского рисунка, его графичности – буйную яркую кашу живописи и, наконец, его индивидуализму – сознательный коллективизм. Многие ученики, в том числе Аболенская, боготворили Бакста, несмотря на суровую и порой грубую манеру его общения. Когда в 1910 году Бакст покинул школу, и Россию тоже, ученики школы были сильно расстроены, тем более, что это произошло накануне открытия отчетной школьной выставки. Однако ощущение благодарности Баксту оставалось у всех. Бакст сумел выработать у своих учеников прочное чувство коллективизма, а Боленская писала. Никогда не быть одиноким, оторванным от целого, быть частью целого, исполняющей свою задачу в общей работе. Смотреть на мир такими большими глазами, глазами всей школы и вместе с тем оставаться самим собой, вопреки решительно всем другим школам. Все это создавало незыблемую почву под ногами, такую прочную, какой, верно, уже больше не почувствуешь никогда». Некоторые ученики покинули школу. Часть еще на рубеже 1909-1910 годов ушла в союз молодежи. Но Абаленская осталась ей верна. Для нее переход в ученичество к Кузьме петрову Водкину, который занял место Бакста, был естественен, хотя при этом произошли существенные перемены даже в методике преподавания. Но личное расставание с Бакстом было тяжелым. В 1919 году В эпоху стенных газет она прочитала телеграмму из Парижа о его смерти. После тяжелой болезни скончался известный художник Леон Бакст. Она вспоминала. «Лишенная возможности по каким-то сложным соображениям пойти на гражданскую панихиду во Дворце искусств, я сильно горевала, Что бы не говорили там о Баксте под этим чужим именем Леона». Никто не знает о нем самого главного, о чем могла бы помнить тогда в Москве только я. Однако через два года Аболенская узнала от Игоря Гробаря, что известие было ложным. Бакст жив. В 1924 году ей вторично пришлось пережить известие о его смерти. На этот раз, к сожалению, достоверное. К середине 1910-х годов Абаленская создает собственный живописный стиль, вобравший в себя уроки Бакста и одновременно свободный от влияния Петрова-Водкина. Этот период ее первый творческий расцвет. Дальнейшая после школы Званцевой художественная судьба Абаленской связана с Константином Кондауровым. В 1915 году она участвует в организованной им выставке живописи 1915 год, одной из самых радикальных московских выставок раннего авангарда. Выставка, правда, состояла из двух частей. Этот факт отметила критика: одна часть была представлена крайними левыми новаторами Ларионовым, Давидом Бурлюком, Василием Каменским, Маяковским и представляла различные ассамбляжи, составленные из них художественного материала. Особенно впечатлял разрезанный пополам цилиндр Маяковского. Вторая часть, по словам критики, представляла собой просто живопись. Здесь были бубновалецы Машков, Лентулов, Куприн, Фальк, а также Шагал, Альтман, Митурич. Оболенская примыкала к этой группе, от крайних новаторов она была далека, выставила портреты, пейзажи, натюрморты, всего более 10 произведений. В 1918 году Оболенская вступает в профессиональный союз художников-любописцев Москвы и участвует в первых двух выставках. В том же году она занимается кукольным театром и делает при участии Кандаурова литографированное издание своей пьесы «Война королей». В первой половине 1920-х годов, обогатив себя опытом агитационно-массового искусства, роспись агит вагонов, оформление спектаклей и книг, Оболенская становится членом-учредителем общества художников Жар-цвет, организатор тот же Кандауров, состоящего главным образом из бывших участников мира искусства и Московского салона и декларирующего композиционный реализм на основе художественного мастерства. На второй выставке общества она экспонирует одну из своих главных картин – «Слепые» 1925-й Ярославский художественный музей. Она достигает творческой зрелости, усвоенные у Бакста живописные приемы соединяются с условно-декоративной стилистикой Оста. Именно этой стилистикой обусловлена специфическая жесткость форм в картине. Во второй половине 1920-х Аболенская – научный сотрудник Государственной академии художественных наук гахан и участник ряда художественных выставок, в том числе 16-го Венецианского биеннале. В 1930-е годы собственная художническая деятельность Аболенской постепенно замирает, и дело не в творческом кризисе, а в характере эпохи, в которой образованный культурный художник оказывается лишним, ненужным не находит своего места, а посредственность напротив торжествует. В этом была и личная трагедия Юлии Леонидовны Аболенской.